Обернувшись к Фрейлине, он с сожалением развел руками. Фрейлина быстро двинулась во внутренние комнаты, захватив с собой манекен. Герцог ловким и привычным движением опрокинул швейную машинку. Она ушла вглубь образовавшейся плоскости большого письменного стола, на котором была закреплена стратегическая карта Европы. Герцог взял в руки красный карандаш, и принял позу озабоченного полководца. «Ваше Величество!» Баронесса, бургомистр и рамкомф быстро вошли и склонились в почтительном поклоне. «Бога ради, Извините, что отвлекаю вас от государственных проблем!» Баронесса приблизилась к герцогу. «Но случилось невероятное! Вы подписали прошение барона Мюнхгаузена...» «О разводе!» «Я подписал!» — удивился герцог и посмотрел на секретаря. Тот молча кивнул. «Да, подписал!» — строго сказал герцог. «Значит, он может жениться на марте?» — негодуя произнесла баронесса. «Почему жениться?» — удивился герцог и посмотрел на секретаря. Тот молча кивнул. «Да, он может жениться», — строго сказал герцог. «Но он не имеет права жениться», — поспешно объяснила баронесса. «Сумасшедшим нельзя жениться. Это противозаконно, и я надеюсь, что Ваше Величество отменит свое решение». «Почему?» «Потому что барон Мюнхгаузен сумасшедший». — Баронесса, я понимаю ваш гнев, — улыбнулся герцог, украдко измеряя сантиметром длину ее рукава. — Но что я могу сделать? Объявить человека сумасшедшим довольно трудно. Надо иметь веские доводы. — Хорошо, — воскликнула баронесса. — Сейчас я познакомлю вас с одним документом, и вам станет ясно, Составлен ли он человеком в здравом рассудке или нет? Эта бумажка случайно попала мне в руки. Прочтите, господин Рамкомф. Распорядок дня барона Карла Фридриха Иронима фон Мюнхгаузена на 30 мая 1776 года, прочел Рамкомф. Любопытно, оживился герцог. Весьма. — согласился Рамкомф. — Подъем. Шесть часов утра. Все переглянулись. Герцог задумался. — Ненаказуемо. — Нет, — подтвердил бургомистр и добавил. — То есть я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно. — Читайте дальше, Генрих, — Перебил баронесса. Семь часов утра. Разгон тумана. Установление... «Хорошей погоды!» Герцог молча отправился к окну и посмотрел на небо. «Как назло! Сегодня чистое небо!» «Да!» — быстро согласился подошедший бургомистр. «С утра действительно был туман, но потом он улетучился». «Вы хотите сказать, господин бургомистр, что это его заслуга?» — воскликнула баронесса. «Я ничего не хочу сказать, баронесса!» — пожал плечами бургомистр. «Я просто отмечаю, что сегодня великолепный день, хотя с утра был туман. У нас нет никаких оснований утверждать, что он его разогнал, но и говорить, что он не разгонял тумана, значит, противоречить тому, что видишь». «Вы смеетесь надо мной!» — взвизгнула баронесса. «Читайте дальше, Генрих!» «С восьми утра!» До десяти подвиг, — зачитал Рамкомф. — Как это понимать? — удивился герцог. — Это значит, — произнесла баронесса, пылая от возмущения, что с восьми до десяти утра у него запланирован подвиг. Что вы скажете, господин бургомистр, о человеке, который ежедневно отправляется на подвиг, точно на службу? Бургомистр показался задаченным «Я сам служу, сударыня. Каждый день к девяти мне надо идти в магистрат. Не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть». «Господа, мы дошли до интересного пункта», — объявил Рамкомф. «В шестнадцать ноль-ноль война с Англией».